но, в общем, от господина Агрономского получилось у нее впечатление скорее чего-то жалкого, мизерного, а уж никак не Змея Горыныча. Говорил он по-русски совершенно правильно, но в интонациях его речи и в тонком, почти неуловимом акценте Тамаре послышалось нечто знакомое, сразу так и пахнувшее на нее западным краем, не то польское что-то, не то еврейское, хотя и значительно уже сглаженное воспитанием в русских учебных заведениях и продолжительную жизнью в России среди русского общества. Мне бы хотелось, с вашего позволения, познакомиться с вашим методом преподавания, как-то вкратчиво, и с усиленной деликатностью обратился он к учительнице, потирая и поджимая к самой груди свои ручки. «Пожалуйста, продолжайте, на чем я вас застал, не стесняясь мною. Забудьте о моем присутствии, думайте, как будто меня здесь вовсе нет и не было. Пожалуйста. А я, чтоб не мешать, посижу пока, вот, в уголочке». И он осторожно, чуть не на цыпочках, отодвинул к стене принесенный Ефимычем стул, делая вид, как бы совершенно стушевывается на задний план в сторону. Тамара поняла, что это для нее в некотором роде экзамен, и приготовилась в душе ко всему худшему, будь что будет. Пользуясь разрешением агрономского не обращать на него внимания, она начала с того, что заставила учеников пропеть согласным хором несколько молитв, после чего задала четырем мальчикам для упражнения по задаче из арифметики, а остальных стала спрашивать из пройденного раньше посвященной и русской истории. Затем, заставив каждого из четырех учеников рассказать и показать, как разрешил он данную ему арифметическую задачу, и поправив, если в чем была у него ошибка, учительница перешла совсем старшим отделением к толковому чтению. Агрономский все время сидел тихо, ни разу не прервав ни ее, ни учеников каким-либо замечанием или вопросом. Он слушал, по-видимому, очень внимательно, и только время от времени с кислой гримасой подергивался и поеживался в плечах, да досадливо пощипывал себе бороду. Все эти его нервно-недовольные движения невольным образом нервировали и Тамару, не могшую не замечать их. Бог его знает, что его так коробит, и чем он недоволен. Хоть бы слово сказала, то сидит, как воды в рот набрал, и только корежится. Это до такой степени озадачивало ее и царапало ей нервы, избивало ее мысли, словом, мешало ей, что она почувствовала, наконец, полную невозможность продолжать при нем занятия, и потому спустя около часу прекратила урок и молча повернулась к Агрономскому с выжидающим и вопросительным выражением в лице. «Вы кончили?» — предупредительно поднялся он со стула. «Кончила, но, может быть, вам самим угодно спросить еще что или заметить?» Тот отчасти замялся, потирая себе по сложенные ручки. «Да, то есть, с вашего позволения, я бы желал высказать вам кое-какие скромные замечания. Позволяете?» «Сделайте одолжение, я буду очень признательна». Агрономский вежливо поклонился ей на это, закрыв глазки и склоняя на голову точно бы в самом деле благодарит за позволение. «Скажите, пожалуйста», — спросил он с самую мягкой и даже приторной улыбкой, «разве вам в управе ничего не передавали относительно направления, в каком вообще нашему земству желательно вести дело народного образования?» «Ничего, меня просто послали сюда и только». М «Да, и только», — машинально повторил он за нею в раздумье. «Так ничего? Ровно-таки ничего?» «Ничего», — подтвердила девушка. «Хм. Оно, впрочем, и видно, извините. Очень жаль, конечно», — грустно вздохнул он, «что вам пришлось потратить два месяца труда почти совсем непроизводительно, но это значит, вина уж не ваша, а наша». Девушка кинула его взглядом с выражением недоумевающего вопроса, то есть в чем же, собственно, Мм, mm, видите ли-с, все это может быть очень хорошо, и молитва там, и церковное пение, и священное писание с русской историей продолжал он как бы нудясь, точно бы выжимая или туго выматывая из себя слово за словом и мысль за мыслью. На случай приезда, например, каких-нибудь особ, вроде губернатора там, архиерея или члена от Министерства просвещения, неравно в школу заглянут. Но оно, разумеется, не мешает, чтобы показать, от чего же, Это иногда может быть полезно, но вообще, если мы будем сидеть только на этом, то недалеко идем, и мало того, мы рискуем в таком случае обратить школу в орудие обскурантизма и ретроградных целей, тогда как она должна служить орудием широкого прогресса, вы меня понимаете? Да, конечно, согласилась девушка, которой и прежде еще неоднократно приходилось встречаться с подобными воззрениями и в журналах, и во взглядах иных своих знакомых, и отчасти даже своих собственных гимназических учителей. Так что речь господина Агрономского, в сущности, не открыла ей ничего нового. Но согласившись с ним, Тамара заявила ему, однако, что в этом случае она делает уступку настойчивым заявлениям крестьян, которые требуют, чтобы детей их обучали прежде всего божественному.